а складка на брюках всегда отутюжена. Он хорошо пахнет, а целуется лучше всех. Только теперь поняла, почему людям это нравится. «Рэй называет меня самой нежной девчонкой на свете. Я стараюсь не липнуть к нему, но не могу. Хочу быть рядом с ним постоянно». Пересмотрела все его фотографии, которые нашлись у его мамы, в том числе детские, У них много снимков его бывшей девушки. Её зовут Энн. Она тоже носила очки, копия моих. Иногда после спектакля мы идём в ночной клуб. Называется Заросли тростника. Он посвящает мне песню Из-за тебя и смотрит прямо на меня, пока у меня голова не начинает кружиться, как будто сейчас в обморок грохнусь. До сих пор не могу поверить, что это мой парень. Когда он станет большой звездой, мы переедем в Нью-Йорк, и он будет участвовать в шоу Эда Саливана или заведёт собственное. Ненавижу наше жилище. Когда ко мне заходит Рэй, папа и Джимми Сноу сидят с нами в комнате и ведут себя так, будто он к ним пришёл. Рэй, кажется, ничего не имеет против, а я готова вопить от злости. Неужели нельзя оставить нас одних? Никогда не думала, что я ревнивая, но теперь, видя, как он разговаривает с кем-то другим, я прямо сама не своя становлюсь. Я как-то спросила Пэрис, как узнать, любишь ты или нет. А она сказала: "Не волнуйся, когда это случится, поймёшь". Когда я впервые увидела его на репетиции, я поняла: не могу, не есть, не спать. Кроме того, он лучше всех в мире целуется. Он ещё и танцует лучше всех. Мы танцуем медленные танцы в зарослях тростника. И у меня получается слушаться его. Я совсем не стараюсь вести. Я на втором свидании сказала Раю, что люблю его. Знаю, нужно ждать, пока мальчик это скажет, но у меня само вырвалось. Будь у меня миллион долларов, я купила бы ему все наряды, какие он пожелает, и машину. Его мама говорит, что он тоже по мне с ума сходит. Я ей тогда звоню и прошу рассказать о его детстве. Жаль, что я не его мама, что не была рядом с самого начала, с его рождения. Я его так люблю. Прямо съела бы. Люблю причёсывать его и смотреть на его руки. Рей Лейн, Рей Лейн, Рей Лейн, Рей Лейн, Рей Лейн. Я написала Пикл и рассказала, что влюбилась. Рей Лейн. 28 декабря 1958 года. Это лучшее Рождество в моей жизни. Мы с Рейем, его мамой и младшим братом поехали смотреть, как украсили к Рождеству город. Дом, завоевавший в этом году приз, находился в итальянском квартале. По всей крыше горели розовые лампочки, а наверху Санта и семь оленей. Олени, казалось, парили в воздухе. Я так и не сообразила, как они сделали это. Огромная красно-белая лента обвязывала весь дом, будто рождественский подарок. Записка на ленте гласила: "Не открывать до 25 октября". На одном краю лужайки стояли ясли с фигурами Марии и других персонажей. Рядом паслись пластмассовые овцы и коровы. На другом краю три помощника Санты мастерили игрушки на скамейке, рядом снеговик Истина Полистерола. С большой открыткой "Весело в Рождество" семья Пангелли. Мы ходили на полуночную мессу. Какая красота! Когда-то Рэй был служкой в алтаре. Потом мы открывали подарки. Я подарила Рэю три свитера, галстук, браслет и пластинку Джонни Матисса с песней "Я приеду домой на Рождество". Младшему брату я подарила краски, потому что он любит рисовать, а миссис Лейн зеркальце и наборщёток. Мне подарили пушистые тапочки и фланелевую ночную рубашку. Рэй купил только коробку конфет, но мне было все равно. Потом Рэй налил нам всем по бокалу шампанского. Смотрю в свой бокал, а там обручальное кольцо. Я прямо до речи потерял. Я даже не представляла, что он это сделает. Его мама начала визжать и прыгать, и нас обоих обнимать. Он ей ничего не сказал. Я... Я в жизни не была такой счастливой. Слава богу, что не проглотила кольцо. Я провела с ними всю ночь. И все надели пижамы, а я новую ночную рубашку. Наконец, миссис Лейн и Бобби пошли спать.